Глава четвертая После случившегося в заведении общепита Спать расхотелось совершенно Усталость куда-то испарилась Очередная встряска заставила заработать мозги на полную мощность Или мне так казалось Главный вопрос вечера требовал ответа А именно, кто подставил кролика Роджера Или собирателя СТАФа? Еще отметил странность самого явления. Раньше мне всегда удавалось почувствовать проникновение в свой разум, чужой, враждебной или безразличной воли. И всегда ощущения, мягко говоря, возникали, в тот момент, не самые приятные. Ковыряться в моем центральном процессоре пытался Джаре, затем Феликс, а затем недавно Дознаватель. Также опытным путем был установлен следующий факт. Возможность навязывания определенных эмоций извне. Например, когда я едва не впал в боевой раж от переполнявших ярсти Арса. Но но всегда мог каким-то образом осознать, понять, что осуществляется давление извне, ровно до произошедшего в таверне. Еще одно: после щелчка, решил быть предельно честным только самим собой, дабы не пребывать в стране розовых иллюзий и радужных пони, так как именно сама бан приводил к невозможности трезво оценивать ситуацию, а также свои реальные силы и необходимые точки их приложения. Вывод следовал простой. Учитывая мою внутреннюю язвительность, любовь к красивым и пафосным речам, я мог толкнуть подобной речи по своей воле. Единственное, что мешало – воспитанность, как и отсутствие суицидальных и мазохистских наклонностей. То есть неведомый злодей всего лишь снял внутренние барьеры и ограничители с управляющего центра – сознание, попутно лишив его возможности вмешиваться в происходящие процессы, заблокировав практически все рычаги управления. Ему не нужно было заставлять говорить, заставлять действовать. Все это имелось в наличии. Но зачем кому-то моя смерть, отложенная на месяц? А если брать земные меры времени, то приблизительно на два, учитывая неделю-декаду, а также сутки, даляющиеся 41 час и 22 минуты. То что это не я сошел с ума от суточного марафона со смертью, об многочисленных инъекций местомагической магической химии и общей встрески, о поднятия совершенствования псизащиты. Одного из ключевых элементов составной характеристики ментализма. Именно эта шкала прокачивалась только действиями-тренировками, в отличие от эволюции, показывающей, сколько необходимо кристаллов для перехода на следующий уровень. И еще, учитывая мастерство неведомого гада, он мог с легкостью воздействовать на мозги любого из окружающих. До того же Кена, и тот просто бы без обиняков снес голову языкастому черному катаной прямо в трактире. Последствия, учитывая внешний контроль, его вряд ли волновали. Да там десятки людей могли послужить объектами для отправления грязного на место и небеса. Но отсрочка на месяц. Что бы это означало? Как один из вариантов, со мной неизвестный, пусть будет мистер Икс, связывал какие-то планы, а точнее уже связал. И после достижения цели, сыграв свою роль, я становился ненужным материалом, подлежащим зачистке. Здесь я вступала в игру оскорблённая невинность в виде двух уродов, вот уверен, которые окажутся довольно крутыми бойцами, и убивали, став в круге за нанесенные им давным-давно оскорбление. И никому в голову не придет связать это как-то с будущими событиями, которые должны опять же произойти с моим участием в течение месяца. Но зачем так сложно? Или я уже совсем слетел с катушек, везде и всюду в виде хитрый заговор? Впрочем, сладкую парочку не твикс я не опасался. Так далеко не заглядывал. Меня пообещали убить завтра, если не передам некую посылку от Барабека, которую тот не вручал. Поэтому я решил, как быть и как действовать в данном случае. Внутренний голос говорил, мол, загляни, обычный сундук, но я его послал подальше. Нет уж, предположение предположениями, но если я найду нечто подброшенное, то притобросить через систему не смогу соврать. А когда нет ничего, то и суда нет. Или есть. «Ничего не знаю, ничего не ведаю, вас боюсь, самая лучшая манера поведения». Почему так? Потому что кто-то рационально говорил в глубине разума при наличии некого груза, особенно его наличия, «Моя участь равно печальна, смерть. Точка». И, скорее всего, замаскируют неизвестные, как я предполагал, контрабандисты, ее под бытовой случай. Пьяный подавился косточкой, чтобы ни у кого не возникло и тени мысли вызывать некроманта для проведения следственных мероприятий. Жуть брала, когда представлял процесс поднятия мертвых. Длинный тощий мужик в черном балахоне с бледным-бледным лицом и горящими красным глазами заунывно бубнил жуткие неизвестные слова, от которых мороз проносился по коже. Водил руками над трупом, а с тонких пальцев срывались фиолетовые молнии. И после дикого завершающего заклинания из-за вещего вопля холодное тело вдруг оживало и смотрело на мир глазами познавшего тьму. Волосы на затылке шевельнулись, до чего воображение оказалось богатым на детали. Но это лирика. Главное заключалось и в другом аспекте. Если выживу завтра, то затем меня ждала встреча в круге с подлым косолапом. Тот на почве провокации собаку съел, и кары со стороны снежных от чего-то не опасался. Но для четкой картины маловато информации. О нем известно только следующее. Подл, дерзок, трусоват. Защита около 300 и атака за 200. Или наоборот. Оба аспекта обеспечивали артефакты. И что ему противопоставить? Как вообще проходил бой на этой долбанной арене Норд-Сити? Какие правила? Вот с этим необходимо ознакомиться в первую очередь. Поэтому, учитывая насыщенную жизнь, в ближайшем будущем, через месячных товарищей я пока не опасался. До этого момента мог погибнуть и во время сборов ресурсов в локациях. Мертвецов никто не отменял, а у меня против них на данный момент оружие даже не имелось. Однако средства были и будут. Вилли не сможет кинуть в любом случае. Пробежался по вкладкам. Два часа с копейками осталось до момента перепривязки цитадели разума. И пока не произойдет из номера ни ногой. Защита требовалась срочно. Занялся разбором трофеев, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей и успокоиться. Первым делом расстегнул молнию на водонепроницаемом бауле по 200 литров. Итак, что у нас тут? Двуместная палатка в чехле, спальник, тент, малая пехотная лопата, Моток паракорда, небольшой лом, гвоздодер, средних размеров топор, молоток, набор буровов, складная нормальная пила. Раздался настойчивый стук. Мотюгнувшись, пошёл открывать. На пороге стоял трактирщик, абсолютно трезвый, шрам на лице налился багрянцем. Усищи топорщились. он оттеснил меня плечом в сторону и коршуном залетел в комнату. Вид его очень и очень соотносился с Максимой, лихой и придурковатый. Хозяин заведения успел сделать круг, пока я закрывал двери, а когда обернулся, гость почти проорал. «Ты чего творишь?» «А что не так-то?» Вполне серьезно спросил я, но про воздействие извне промолчал. Смысла не видел в таких откровениях, лишь добавил искренне возмущаясь. «Они меня захотели убить на ровном месте, при этом кожу снять с живого. Я что, их расцеловать должен был? Или сказать дяденьке «простите засранца»?» «Может, вам ботиночки почистить, поклониться, заплакать?» Неожиданно понял, как ярость начинает вновь просыпаться. И ненависть и жгучая, тягучая, из тех, которые просто так не проходили. Это не минутная или секундная вспышка. Это другое, настоящее, глубинное. Заговорю зло, думая о том, если Вилли хоть слово скажет против, завалю к хренам, и будь что будет, по крайней мере, попытаюсь. «Сегодня я прошел по краю почти десять раз». Часть врагов уже местная живность дожирает, и ты думаешь, меня напугает какие-то полу». Скрипнул зубами, затем вздохнул глубоко и почти спокойно закончил. «Так что, мать ваша, мне нужно было сделать? Расскажи мне, будь зайкой». «Извини», — неожиданно сказал резвый. «Нервы сдают, давно такого не было. Я могу погляться. Никто изначально из этой парочки тебя на ноле множить не собирался. Кем вспылел, проиграл крупную сумму. Двести тысяч в итоге». Он же дважды поставил, сначала сотню, а затем ещё 120 добавил. Всё выгреб и у друга занял. Ты хоть и невольный, но виновник их бед. До меня дотянутся руки коротки, убить просто не получится. А законных оснований для вызова нет. Это сразу понижение рейтинга. По-настоящему вызов круг происходит несколько по-другому. Ознакомься с дуэльным кодексом обязательно. Так вот, он думал, что нашел слабое звено в твоем лице и решил пойти по накатанной дороге, как несколько раз раньше, что сходило ему с рук. «Особенно с новичками. Вызов. И, как я тебе уже сказал, на самом деле он никакой силы не имел. Ты пугаешься, оценивая свои мизерные шансы на победу. Выплачиваешь добровольно контрибуцию. 1120. И вроде бы как конфликт исчерпан. Обычная практика. И к органам не обратишься. Ты же все по своему желанию делаешь. Неожиданным для них стало только дальнейшие твои действия и слова. Никто ж не знал. Да и в любом случае мы с тобой партнеры по этому делу». Я помог бы без всяких потерь выкрутиться, еще и с прибытком, но...» «Да, и ведь никому не докажешь, что это не по своей воле такой набуравил». «А может, извиниться перед ним?» — спросил серьезно. Скажу, мол, так и так, накладка вышла. Давайте краями разойдемся, мол, зла на вас не держу». Тут трактирщик замер, обмер, глубоко задышал. Шрам, немного побледневший, вновь стал бордовым. «Накладка! Извиниться не держишь?» «Ты стебешься, мле! Надо мной уже, мля!» Трубно взрывел Вилли, перебивая, но потом смог взять себя в руки. «Или не понимаешь, что такие оскорбления смываются только кровью? Это не земля, свет ли расти ты, все время забываешь, что ты первый день здесь. Хотя на этом денег и поймали. Тут еще все глубже. И да, бабка Леша... Блин, заразил меня. В общем, дядюшка Леша, он с который ты приговорил к страданиям душевным, Месяца два встречался. Давненько, правда. Сам закачачу перед ней. Не знаю конкретно из-за чего они разбежались. В результате хотел сегодня извиниться. Купил дорогое колечко. Номер заказал лучший. В нем установку романтическую создал. мелся чтобы пригласить. Удобное время выбирал. Теперь же, теперь даже Майка вряд ли ему даст за деньги. Та до сих пор слезы украдкой смахивает полотенцем. Какой крутой мужик мимо рядом ходит. Зачем он полез? Занимался бы построением дома два. Они с голубцом. с Кеном с первого дня на и вместе. Но не это главное. Решил показать ей в лицы свою принципиальность, типа он за все хорошее против всей херни. Она же от чего-то к тебе очень плохо относилась, из Жуга почти. Ты ничего не говорил? Близкий ему, ехидно поинтересовался я, игнорируя вопрос. Что, близкий? Недоуменно и непонимающе посмотрел на меня трактирщик. Друг, имея в виду голубого. «Став, вот смотришь на тебя, вроде бы нормальный, адекватный человек, пока рот не открываешь, точнее, пока по делу говоришь. Но шаг влево, шаг вправо от этого, и непонятно, как тебя безнаморник выпускает в общество. В голове твоей я даже не знаю что. Заденько, всему прочему, стал адептом Великого Холода. Это как вообще может быть? Еще вставший на путь кровавых ледяных лезвий. Ты точно прицепом сюда попал? Где это я им стал?» «Ты какую-то ерунду говоришь, ничего не знаю». «Хватит мне сказки рассказывать, да и дурака себе строишь. Понимаю, тайство обрядов и все дела. Вообще мне неинтересно, как ты в ледяных чертогах оказался. Но всем же все ясно. Ты на свою печатку хоть глянь, приглядись. Ее теперь не снимешь. Понятно, что далеко не каждый в курсе. Но старожил-то идиотами выставлять не стоит. Тем более в Сибири». Неподдельно возмутился Вилли. Я присмотрелся к кольцу. Вообще весь рисунок оказался прорисованным настолько тщательно, что казался голографическим. И компас, как на древних картах, и крутая горная вершина, и буква н темно тёмно-синяя. И белоснежная снежинка в форме звезды, почти прозрачная, на которую весь остальной рисунок и был наложен. Ее края переливались, и даже на изображении смотрелись настолько острыми, что казалось порезаться, точнее обрезать пальцы об них прочь простого. А еще случай падали капли алой крови. И по краю перчатки на латинском языке девиз полукруги. винцес». Вроде бы так звучало выражение: С этим знаком победишь. Но на том вроде бы кресту относились все. Но мог и ошибаться. Не энциклопедия, а синдрумар не исчез, и слава богу. И что это значит? Что мне с этим делать, как думаешь? Спросил озадаченно у трактирщика. Ставь, давай не будем. И не нужно меня разводить на откровенность в таких вопросах. Скверну искать. «Я ничего не знаю, и в ваши дела не лезу». «Понял, понял, проехали». Похоже, Вилли меня посчитал за конкретного интригана и провокатора, и сейчас, по его мнению, я пытался под шумок выведать о его знаниях про нечто секретное, принадлежащее только некому кругу посвященных. А учитывая реакцию, такие сведения несли, как говорили древние книги, много скорби. И уверена, что относилось это к оплакивающим бездыханное тело близким. Резвый с облегчением вздохнула а затем началось издалека, сразу набросился с упреками. Ну и устроил настоящий бардак. Ирия закусилась дьяволицами, чуть друг друга не поубивали. Еле-еле успокоила. Это началось бы в трактире бойня, а потом в центуре твоей подружки. Раскатала бы тут все до основания. Добрый совет, никогда не забывай, кто она. Часть дам позабыла, похоже. Результаты — два выдранных хвоста, сломанный рог и три крыла. Подрались и подрались, бывает. Араса взялся играть роль спокойного ублюдка, которого ничем не удивишь, не напугаешь. Надо продолжать до конца. Другое поведение спишут просто на психоз и больную голову от Криополе. Здесь же на природную отмороженность и некую твердость характера. «И почему она вдруг стала моей? Ирия вроде бы по другой части. Девок любит. Как я понял, активная лесбиянка». «С чего это ты взял?» Выпучил глаза Вилли, явно из зублюны до да нельзя. «Постоянно про каких-то жен речи ведет. То есть, одно из двух — это девка или мужик в юбке. Или, как я озвучил, «А, забей!» Просто в шутку так называют своих мужей. Поймав мой недоуменный взгляд, так как если к любви между девочками как-то еще отношение было терпимым, то к шведской семье, тем более в такой конфигурации, довольно неоднозначному. Чем они в кровати занимаются, не мое дело. Но меня туда тянуть не нужно. Нет, там все нормально. Неожиданно резвый решил пояснить обстановку. Они не все вместе живут, по очереди. И почему таким Бармалеем свезло? Даже не бойцы, черти. И хорошо, если в экстерналке раза три-четыре бывали. Люди с искусством, блин. Один стриптизер и художник, даже выставки проходят. Второй тоже где-то в сфере досуга работает. То ли талантливый парикмахер, то ли еще какой-то визажист. Стихи сочиняет, на гитаре отлично играет, поют красиво. Порой у меня выступает по выходным. В местных в культурных кругах довольно авторитетные оба. Несмотря на то, что последний выглядит как девочка, почти ни одной юбки мимо не пропускает. Первый же качок с виду грозный, бородатый, здоровенный, чувственный, да безобразие. При мне ревел, кота задавили на бричке. И? Надоел трактирщик со своим словоблудием. Нет по теме все четко и ясно накидать. Нафига мне эти детали? Ирия то с одним живет, то с другим. Ругается, когда очередная жена начинает налево бегать. Пояснил тот и даже потеребил степенноус. ус. Она его ловит, бьет, но ну, без толку Рассорится с одним, через месяц с другим вновь построить и любовь пробуют. И пару месяцев все в елочку. То у нее живут, то у него цветы, поцелуйчики, прогулки при луне и прочая романтическая муть. Она третья разбегается с битем посуды и мебели, драками и ворами. Круговорот воды в природе, лет пять уже так живут. Матри патриархат, короче. Настолько долго долятся эти отношения. Даже ее хахали, сдружились, братья почти. Ирию за брутальные замашки именно они начали подкалывать. Но где наш муженёк бродил? Она их женами окрестила. Странное отношение. Но это интеллигенция, что с неё взять? И к слову сказать, когда один живет с Ирией, второй вообще к ней как к мебели относится. То есть не изменяет вроде друг другу как. Только после расставания начинают встречаться. В целом я и не знаю больше никого, чтобы она с кем-то была. И это, считай, за 10 лет земных. Нормальная баба. Хоть и своевольная, и с придурью. Но у нас в Севере почти все такие. Еще их больше, почти на 30-40%, чем мужиков. Даже поединки из-за нас устраивают. Учитывая же возможность прокачки, то нам многие не уступают. Некоторые превосходят. Сбылась мечта пойти против природы и приравнять всех. Ты ее мне сватаешь, что ли? Сказал я, чтобы что-то сказать. Сам же подумал о другом. Теперь обещание язвительной девке взять жён и устроить мне горячую ночку. «Смотрелась совсем, совсем с другой стороны. Ну, сука!» — вспомнились хитрые улыбки на лицах Джаре и Саманты, после той клятвы клетвы перед ЦК. «Но я списал их на самодовольный ответ. Мечтать не вредно. А еще это вальяжное дерзкое заберу». «Нет, просто объясняю, а то брекнешь языком где-то эту хрень, потом греха не берешься. А ты мы партнёры, кстати». «Тогда ответь на один вопрос. Вилли, почему меня сегодня не прибили?» Вроде как я слышал за смерть черного штраф небольшой и чисты перед законом. Тот хохотнул. Почти все так, но не в этом случае. Ты у многих черных видел клановые знаки, а тех, у кого они есть, замечал абсолютно черную печатку. Нет, то-то и оно. Назидательно поднял палец вверх. Еще раз повторю, я почти шесть лет земных, шесть лет шел к тому, чтобы меня в основной клан приняли. Это приравнивается к гражданству на Земле, например, США. Вроде в каждой реальности они у руля или в тройке лидеров. А Китай редко. Заработал за это время 275 пунктов рейтинга. Один к одному. Вот как выглядит кольцо с четырьмя сотнями. Продемонстрировал на ладони темно-серое изделие. На нем имелось несколько черных краплений, скорее напоминающих разводы грязи. А сам знак размытый, с бледно-однотонной горной вершиной, на фоне силуэта натовского компаса и мышиного цвета буквы N. Нечто о произведении искусства на моем пальце. «Я что, тебе Ванга?» Нервы начали сдавать. «Мне четко и ясно пояснить, как все соотносится. если на сообразительность проводит паскуда, при этом не по пройденному материалу, так как его не было раньше, а на прорицание. Зачем ты мне этим рейтингом тычешь? Поясни нормально, не шарады загадывай, если взялся. Как соотносится цвет печатки и остальное? Почему меня так просто не грохнешь? Потому что любой, убивший тебя по неосторожности или сознательно, получает в карму минус твой рейтинг». И по печатке сразу ясно, что он у тебя около десяти тысяч. Я даже не хочу знать, за что такое можно получить, учитывая все обстоятельства. Но если, например, сейчас убью, мне хана. Реально и стопроцентно. И наказание такое пропишут, что смерть будет величайшим благом. Именно поэтому не прибили на месте. Хотя в таверне хватало сторонников-дуалянтов и тех, кто считает, что грязным место возле... под плинтусом короче. И все твои слова им, как тот привок на шевелюру голубца. «Мало этого, ты чистого и серого унизил с особым цинизмом. А каждый себя представил на их месте. Законы нужно читать». «Когда, мать его, так? Я должен был читать законы. Когда?» «Ладно, успокойся, и мне тоже надо выдохнуть». Тот достал металлическую флешку в кожаном чехле грамм на 250, открутил пробку. Сразу комнату наполнил чудесный аромат коньяка. Явно дорогого. Прежде чем сделать глоток, Вилли протянул емкость мне. Но я отрицательно мотнул головой. Тут и без алкоголя с головой беда, а еще если в реакцию вступит с магической химией, тогда вообще держите меня семеро. Но захотелось, чего грехоты идти выпить, грухнуться в кровать и забыться счастливым сном младенца. Смотри, ниже 250 снимается членство из клана, повышаются налоги и так далее. От 0 до 50 все становится так. Как будто ты оказался только что на нине То есть цены в потолок, но ты еще можешь оставаться на территории севера. Ниже до минус 50, в зависимости от тяжести преступления, отработка в штрафных отрядах. Жизнь дам мне сахар, каждый третий мрет, статистика за месяц. Сотня просто повесят, а вот ниже. Там пытки и такие. Еще и могут в отдать на опыты. И самое страшное на моей памяти казни. Когда один за 500 вниз рухнул, его пустынным червям скормили заживо. Недели полторы жил, его еще разные магохимии подлечивали. Он снова отхлебнул из фляги, посмотрел на неё с сожалением. Закрутил пробку и убрал емкость во внутренний карман. Я терпеливо ждал, когда он продолжит лекцию. «Поясняю. Когда ты только регистрируешься в системе ЦК, то есть после установки мага и проверки, к какой категории ты относишься, происходит начисление рейтинга социальной полезности. Грязным – 0, серым – 100, чистым – 200. При этом за одни и те же задания или общественно полезные дела все получают разное количество баллов. Можно это представить следующим образом. Если без лишних уточнений, которые могут быть в каждом отдельном случае, то множитель у нас единица, у серых – 1,4, у чистых – 1,9, но чаще 2. Однако, учитывая сложность получения пунктов в социалке, как и невозможность их купить за марки, а также приобрести обманным путем. то редко даже у обычного небожителя, который обретается здесь около 5 лет, данный рейтинг превышает тысячу. Твое кольцо сейчас выступает самым лучшим оберегом от недоброжелателей. Впрочем, нашивки также. Рейтинг дает то, что не могут дать деньги. А в купе с биржевым представляется возможность покупать такие товары, какие никогда не сможешь приобрести просто в клановых магазинах. Участников можно, но там переплата будет раза в два, по самым скромным меркам. А биржевой? Став, уже реально некогда. Давай завтра. Но сначала лучше в сети поращи, чтобы вопросы по делу задавать. Я по финансам пришел. Итак, заработали мы с тобой 870 тысяч, из них 50 заплатил товарищу, который завел толпу своей первой после кена ставкой. Без этого мы бы заработали на 30-40% меньше. Договорился с ним на фиксированную сумму. Обычная же плата в таких делах. Конечно, между нами около 10% от прибыли. Таким образом, нам остается по 410 тысяч. И вот здесь я, как нормальный, негнилой партнер, пришел тебя предупредить и обсудить детали. Ты действительно хочешь полностью получить всю сумму за один раз? Или «А в чем подвох?» «Если бы он просто хотел кинуть меня, то такие танцы с бубном вокруг не устраивал». «Подвох в том, что у тебя есть основной кредит за установку мага-интерфейса и других начальных атрибутов. 550 тысяч, так?» Дождавшись утвердительного кивка, тот важно разгладил усы и продолжил. «Вот пока он у тебя имеется, снимается автоматически со счета все, что превышает сумму в 50 тысяч. После погашения половины долга данная цифра увеличивается вдвое то есть после 100 тысяч остальные деньги уходят на обслуживание займа. Учитывая, что ты только в начале пути, и тебе требуется абсолютно все, начиная от толкового оружия и брони, заканчивая различными ликсирами, инъекциями, справочной литературой, магоприборами и другими полезными вещами, то вариант с переводом всей суммы и сразу будет довольно промечивым шагом. И ещё, у меня имеется многое в лавке, и на части всего цены значительно ниже. Советую не рубить с плеча, а подумать до утра. Список товаров пришли через почту, «Сравнишь с ценами в клановых магазинах, а затем мне дашь свой ответ. Нормально?» Подумав, я согласился с предложенным вариантом. Конечно, быть должником у Севера, тем более с таким конским процентом, не хотелось. Но и когда вокруг меня закрутилась такая непонятная катавасия, можно отдать и в результате сдохнуть с чисто кредитной историей. «Кстати, будешь разбирать трофеи?» — кивнула на мою добычу и разложенные на полу инструменты. «Ненужное можешь продать мне, по цене договоримся» или же выставить на продажу в лавке за определенный процент. «Хорошо. И чуть не забыл, по старой дружбе могу тебя еще на несколько бесплатных курсов записать». Открыто улыбнулся тут. «Проводят занятия прямо на постоялом дворе, имеются необходимые помещения, полезного очень много можно узнать, особенно новичку. Знания позволят не только зарабатывать нормально, но и сохранить жизнь». «Из чего такая щедрость? Для чего эта игра в благотворительность?» Чем больше учеников, прошедших курс, которые реально им помогает, отзывы учитываются и рассматриваются специально специальной комиссии, тем больше капает электру в социалке. Разберёшься. Давай с утра все решим. День выдался крайне тяжелым. Хорошо. И пока-пока. Конечно, я ничуть не сомневался, что ушлый Вилли делает все для своей пользы. Но оценивал предложение не с позиции «сука алчная» «на зло не буду и пусть ему ничего не достанется», а с выгодой меня самого. Поэтому обдумаем все с позаранку как и разбор трофеев отложим. В душе под горячими струями воды я попытался вновь вспомнить всех, кто присутствовал в зале на момент моего умопомрачения. И знакомых среди них находилось очень мало. Решил посмотреть запись. Тем более надо было освобождать место для более важного контента или выяснить, имелся или нет вариант заплатить и расширить память. Опять требовалось все уточнить. На четвертой минуте даже почти кипяток, льющийся на спину, не могла согреть потому что в который раз за сегодняшние сутки проснулись ледяные мурашки. Какие к чёрту мурашки? Тараканы, каждой величиной со спичечный коробок, засуетились, забегали, загоношились, словно в квартире старого прожжённого алкоголика на кухне ночью неожиданно включили свет. На видеозаписи проступили детали, которых я не видел, находясь непосредственно в эпицентре происходящих событий. Широкоплечивого худощавого мужчину, среднего роста, стоящего возле камина, и скрестившего на груди руки будто никто не замечал. Все неосознанно старались держаться минимум в радиусе метра от необычного посетителя, который просто обязан был привлекать внимание своей абсолютно чужеродностью и наковостью на этом общем празднике жизни. Дело было даже не в одежде, строгой настолько, насколько может быть дипломатический прием, Не в туфлях, начищенных до зеркального блеска, с отражением на их носках магических ламп. Не в костюме тройки с пиджаком Френч, где каждый элемент был подогнан фигуре так... Что казалось, аристократ в ней родился Или в осанке, в каждом жесте Даже в намеке на кривую усмешку на лице Где виделась плеяда высокородных предков Еще заставляли останавливаться взгляд Белоснежные волосы, пострижены под идеальный теннис И глаза абсолютно черные, без белков «Феликс! Железный, мать его, так Феликс!»